Глава 67. Оскорбительное поведение. Формы оскорбительного поведения клиента. В то же время вышеописанная необоронительная позиция терапевта при работе с конфликтующими клиентами не может быть безграничной, особенно в случае открытой агрессии в адрес терапевта. Оскорбительное поведение, посредством которого некоторые клиенты, выражаясь словами р лихи отыгрывают свою патологию, может проявляться в следующих формах. Уничижительные и оскорбительные высказывания в адрес терапевта. Крики, вопли и швыряние предметов во время сессии. Физическое воздействие на терапевта во время сессии. Сексуальное домогательство к терапевту во время сессии. Телефонные звонки терапевту между сессиями с вопросами и угрозами. Попытки запугивания терапевта неоплатой сессии. Попытки запугивания терапевта судебными процессами. Попытки запугивания терапевта физической расправой попытки запугивания терапевта сексуальными действиями и так далее. Любого из вышеописанных действий клиента во время терапевтической сессии может быть достаточно для того, чтобы немедленно завершить сессию. Похоже, сегодня не самый лучший день для проведения терапии. Ваше поведение недопустимо. Я не смогу и не буду работать в таких условиях. На этом нам придется завершить эту сессию. Немедленное установление личных границ. Итак, при возникновении таких ситуаций, терапевту необходимо сразу же установить границы и заявить клиенту о недопустимости уничижительных комментариев в свой адрес и прочего деструктивного поведения. Мне очень трудно работать с человеком, который оскорбляет меня. Я понимаю, что вы расстроены, но ваши высказывания недопустимы. Я готов помочь вам справиться с вашим состоянием, но если ваше агрессивное поведение повторится, я немедленно завершу сессию и, возможно, всю терапию в целом. При повторении агрессивных инцидентов со стороны клиента, терапевту следует пообещать завершить с ним терапию и завершить ее, если агрессивные нападки появятся вновь, без дальнейшего возобновления терапии. В противном случае... Потворствуя оскорбительному поведению клиента и не реагируя на него, терапевт обесценивает свою работу и способствует укреплению дисфункционального мышления и поведения клиента, что никоим образом не соотносится с целями терапии и попросту противоречит им. Проблема агрессивного поведения, которая и привлекла клиента к терапевту, будет только усугубляться если терапевт будет позволять клиенту неприемлемые фразы и действия по отношению к себе, поскольку клиент будет все сильнее укореняться в своих искаженных мыслях о некомпетентности и слабости терапевта и в своем праве вести себя оскорбительным образом с другими людьми. Как пишет Лихи, терпимость к оскорбляющему усиливает оскорбление. Например, супруги, терпящие жестокое обращение, в большей степени подвержены насилию в будущем. Искаженные мысли терапевта об установлении личных границ. Если терапевт испытывает тревогу в связи с мыслями о том, что пресекание агрессивного поведения клиента негативно скажется на их терапевтических отношениях, ему стоит спросить себя – «Порекомендовал бы я своему коллеге терпеть агрессивные нападки со стороны его клиента». Разве помощь людям и потакание агрессии – это одно и то же? Помимо этого, терапевту стоит прояснить для себя, что любой человек имеет право на осуществление своей профессиональной деятельности в безопасных условиях, и что продолжать потворствовать оскорбительному поведению клиента – значит лишать его возможности получения качественной помощи, поскольку в таких условиях оказывать качественную психотерапевтическую помощь не представляется возможным. Как справедливо замечает Р. Лихи, клиент всегда может отказаться от терапии и найти себе другого специалиста, в то время как у терапевта нет возможности найти другого себя. Способы преодоления оскорбительного поведения. При этом терапевт может выявить мысли клиента, которые привели его к недопустимым высказываниям или действиям в адрес терапевта, выразить понимание болезненности и важности его эмоционального состояния, но осознавать, что он не обязан терпеть оскорбительное поведение клиента и что он вправе открыто заявить клиенту о своих правах. Я понимаю, что у вас есть право на свои эмоции, но хочу напомнить, что у меня тоже есть право на уважение со стороны других людей. Вам придется воздержаться от таких высказываний, если вы хотите продолжать заниматься со мной терапией. Если в ответ на эти высказывания клиент возразит аргументом из серии «Я же плачу вам деньги», терапевту важно прояснить, что клиент платит деньги за получение профессиональных услуг, а не за возможность оскорблять терапевта, и что качественная психотерапевтическая помощь будет невозможна при продолжении такого поведения. Помимо этого, терапевт может задействовать вопросы в сократовском стиле. Если бы вы были на моем месте, то как бы вы отреагировали на оскорбление в свой адрес? Как ваше поведение способствует моему желанию оказывать вам помощь? соотносятся ли ваши высказывания с вашим желанием получить от меня помощь? Что вы чувствуете в связи с тем, что я только что вам сказал? Только что мы обсудили, что для меня важно, чтобы вы относились ко мне с уважением, но для меня не менее важно, чтобы вы тоже чувствовали мое уважение к вам. Каким еще образом я мог бы вам его показывать? Установление границ как демонстрация, уважение. Установление границ и уверенное поведение терапевта в случае оскорбительных фраз или действий клиента способствуют демонстрации уважительного отношения к клиенту, поскольку таким образом терапевт признает способность клиента воздерживаться от неуместного поведения и следовать общепринятым нормам общения, в то время как игнорирование оскорбительных действий клиента подспудно предполагает его неспособность к более корректному поведению. Если клиент в том или ином виде демонстрирует агрессивное, оскорбительное поведение в отношении терапевта, последнему принципиально важно вынести такое поведение клиента в повестку дня следующей сессии в качестве первого пункта адженды, чтобы еще раз прояснить для клиента недопустимость такого поведения четко обозначить границы дозволенного, предупредить о последствиях продолжения агрессивного поведения и, при необходимости, сформулировать правила совместной работы на сессиях. Прояснение истоков оскорбительного поведения В связи с тем, что оскорбительное поведение клиента во время терапевтической сессии может являться дисфункциональной компенсаторной стратегией, защищающий клиента от столкновения с его деструктивными глубинными убеждениями. Терапевту на следующих сессиях может быть полезно выяснить степень распространенности агрессивных действий клиента в разных сферах его жизни, причины использования такой дисфункциональной копинг стратегии а также, при необходимости, истоки формирования такой модели поведения клиента. В любом случае, как замечает Джудит Бэк, Когда психотерапевты имеют все основания полагать, что они или их семьи подвергаются риску причинения вреда в результате поведения клиента, по этическим соображениям они могут выбрать вариант прекращения работы с ним.